Глава шестая. «Меня не было только один день!» — деланно возмущалась лучшая подруга Эвелины. «Один жалкий день! А ты уже каким-то образом приезжаешь в школу вместе с Лукой. Школа нарекает тебя его девушкой и выдумывает столько сплетен, сколько я за всю жизнь не слышала!» Сложив на груди руки, она оскорбленно насупилась, отчего ее крупный нос, казалось, стал еще больше, а между густыми черными бровями образовалась складка. Пухлые розовые губы девушки были поджаты, но, судя по игривому выражению «карих глаз», Эвелине сразу стало понятно, что это всего лишь напускное недовольство. На деле она хотела лишь немного пожурить свою лучшую подругу. Девушку звали Хриптович Муза Мануйловна, и она знала Эвелину практически с пеленок. Еще со времен первой песочницы девочки поклялись в вечной дружбе и с тех пор всегда поддерживали друг друга, даже если речь шла о переводе в новую школу муза без лишних слов перевелась вместе с эвелиной чтобы подруга уже никогда не сталкивалась с травлей я все объясню устало заверила эвелина и села за последнюю парту в конце класса по расписанию первым уроком была литература изольда григорьевна задерживалась в учительской поэтому подростки свободно прогуливались по кабинету и громко разговаривали радуясь лишним минутам отдыха от учебы муза последовала за подругой и села на привычное место у окна вот и объясняй Требовательно попросила она. «Иначе перестану помогать на алгебре, а у тебя с ней не маленькие проблемки». Откинувшись на спинку стула, девушка закинула ногу на ногу и демонстративно громко лопнула пузырь из кокосовой жвачки. Розовые волосы Музы небрежно разметались по плечам, выделяясь на фоне чёрного свитера крупной вязки. Эвелина уже привыкла к нахальному поведению подруги. Она невозмутимо разложила на столе нужные для урока принадлежности и взглянула на Музу. «Смотрела ловушку для родителей?» — спросила Эвелина, получая в ответ утвердительный кивок. «Лука предложил провернуть точно такое же с нашими родителями. Сегодня как раз случилась их первая встреча. Не без нашей помощи, конечно». Муза удивленно вскинула брови и резко выпрямилась. «Серьезно?» — неверяще воскликнула она и посмотрела на Луку. «Наш золотой мальчик придумал такую глупость!» Сейчас Лука вместе с друзьями, как и всегда, сидел в конце кабинета, в ряду возле стены. Как правило, эти парни не любили литературу и вместо активной работы на уроке тихо занимались своими делами, что вполне устраивало учительницу, ведь она могла преподавать в комфортной тишине. А ребята были удовлетворены тем, что вообще ничего не делали. В нужный момент сдавали списанные из интернета сочинения и получали соответствующие оценки. Все были в плюсе. Сегодня парни играли в карты. Предложил идею Валмасов Мартин, главный заводила их компании. Высокий, крепкий и очень симпатичный парень с копной кудрявых рыжих волос и веснушками, разбросанными по всему телу. В зеленых глазах всегда сверкала лукавая искра Задора. Мартин зачастую вовлекал всю дружную компанию во всяческие истории. Рядом с Мартином сидел Горохов Лавр или просто Решала. Прозвище он получил за счет своего умения договариваться — Если у ребят намечались проблемы, Лавр с легкостью находил решение. Этой кличке соответствовал и грозный вид парня. Низкопосаженные густые брови, стрижка под ноль, острые черты лица и твердый взгляд карих глаз создавали образ опасного человека, с которым лучше не связываться. А любовь к черным кожаным курткам и массивной обуви придавала ему весомости. С этими ребятами Лукас близился с первого учебного дня, и с тех пор еще ни разу приятельские отношения не были подвергнуты сомнениям. Даже когда Мартин и Лавр записались в футбольную команду, дружба всех парней по-прежнему оставалась крепкой и нерушимой, несмотря на недостаток личного времени. Увлеченные картами, они не сразу увидели подошедшую к ним девушку по имени Гурьева Нинель. Высокую брюнетку с длинными волосами и идеальным макияжем, выполненным в лучших традициях визажистов семьи Кардашьян. Взглянув на нее, муза закатила глаза. «Ставлю тысячи, что она снова будет подкатывать к луке», — тихо проговорила она. Эвелина повернулась и, смерив Нинель взглядом, неодобрительно покачала головой. «А я готова поставить десять тысяч. Где бы только найти букмекера?» Если бы он реально существовал, то ставки на Нинель были бы моим главным источником дохода, — беззаботно добавила муза, наблюдая за одноклассницей. Сколько раз она уже за эту неделю клеилась к нему? Пять? Примерно. И вот что она в нем нашла? С таким упорством лучше бы к экзаменам готовилась. Эвелина пристально посмотрела на Луку. Взгляд невольно скользнул к сине черным волосам. Несмотря на плотную структуру, они сильно пушились и завивались на концах в очаровательные кудряшки. Некоторые пряди настыр нападали на лоб, из-за чего Лука хмурился и раздраженно откидывал их назад. Эвелина хмыкнула, когда прядь вновь упала на лоб парня, и Лука с досадой надулся, как обиженный пятилетний мальчишка. Это показалось девушке милым. Все же было в парне что-то особенное, помимо нездоровой тяги к математике. Но об этом Эвелина не собиралась говорить подруге. «Соглашусь», — с притворным безразличием отозвалась она и прислушалась, потому что Нинель собиралась заговорить. Желая привлечь к себе внимание, она осторожно постучала по парте пальцами и широко улыбнулась, едва Лука перевел на нее взгляд. «Привет!» — бодро поприветствовала Нинель и наигранно заинтересованно взглянула на карты в руках ребят. «А чем вы занимаетесь?» Ее голос звучал неестественно высоко и нежно, словно Нинель выдавливала его из горла, а не использовала свой привычный слегка грубоватый тембр. Муза неодобрительно фыркнула, сразу разоблачив фальшивку. Но мальчишки ничего не заметили. Или, по крайней мере, вежливо сделали вид. «Играем в карты», — тихо ответил Мартин и выложил червонную даму. «Новых игроков не принимаем». Лавр сердито цокнул языком, забирая карту. За всю партию у него уже собрался практически веер, который стремительно вел парня к проигрышу. Нинелли равнодушным взглядом окинула Мартина и Лавра, а после восхищенно уставилась на луку. «Вообще-то я пришла к тебе». «Говорят, в гриттеле открыли каток. Не хочешь составить мне компанию в выходные?» В карих глазах девушки мелькала надежда на положительный ответ, но Лука был привычно непреклонен. Он измученно выдохнул, словно последующий отказ, оставлял в его душе огромный груз вины и решительно ответил. «Извини, но я занят. Сегодня, завтра, всегда, что тебе прекрасно известно». «Да», — согласно кивнула Нинель и с вызовом посмотрела на Луку. «Но однажды ты все же согласишься. Я дождусь этого момента». Она выглядела самодовольно и излишне самоуверенно для человека, которого отшили свыше 50 раз. Похоже, очередной проигрыш был для Нинель стимулом для победы в будущем, так что она не собиралась сдаваться. Лука понял это еще на ее десятой попытке добиться согласия на свидание, поэтому безразлично смотрел в карие глаза девчонки. А в них пылал азарт. «Ну, а сейчас мне пора». «Скоро учитель придет. Не скучайте». Не дождавшись ответа Луки или парней, Нинель грациозной походкой направилась к первой партии на втором ряду, где ее ждала лучшая подруга. Муза и Эвелина проводили ее озадаченными взглядами и ненадолго замолчали. «С таким упрямством можно и горы свернуть», — подытожила Муза, покосившись на Луку. «Слушай, ты же сейчас ошиваешься с нашим золотым мальчиком. Не в курсе, почему он избегает девушек и отношений». Эвелина невольно взглянула на парня. Он вернулся к игре в карты и ни на что другое уже не обращал внимания. «Не знаю, но тут точно скрывается что-то серьезное. Он вчера сильно вспылил, когда я спросила об этом. На обычный пустяк никто таким образом не реагирует». «Любопытно», — задумчиво протянула Муза. «Что же с ним произошло?» Возможных ответов на этот вопрос было много. Всматриваясь в луку, Эвелина призналась себе, что хотела бы получить ответ. Вот бы понять, какая правда омрачала бледное лицо парня, порой озаренная улыбкой и трепетным сиянием счастья в глубоких голубых глазах. Громкий хлопок двери стал отрезвляющим для Эвелины. Она вздрогнула от неожиданности и повернулась к преподавателю, забывая о недавних размышлениях.